Второй факт, который я установила после осмотра базы, Дины здесь не было. Я нашла множество закрытых дверей, через которые насекомые не могли проникнуть, одна комната, в которой раньше жила Дина, оказалась пуста. Я не была уверена на все 100, что её здесь нет, но всё же очень сомневалась, что Выверт оставил бы её без вооружённой охраны. Она была слишком ценной, чтобы рисковать возможностью, что она попадёт к его врагам или что он потеряет возможность торговаться со мной. Мы договорились, что если я докажу свой ценный стон, примет мою преданность в обмен на свободу Диноя, я не заработала для него денег, по крайней мере, напрямую, но это никогда не являлось его целью. Деньги у него были, и он мог легко заработать ещё, используя свою силу в каких-либо опасных, но прибыльных делах. Я собрала вокруг себя больше последователей, чем все остальные вместе взятые, разве что кроме сплетниц. Я рисковала жизнью и здоровьем в какой-то мере и для его блага. Я доказала, что могу быть лидером, солдатом и что способна решить проблемы. Я справилась со всеми задачами, которые он на меня взвалил: фальшивые угрозы, попытки убийства, нападение на мэра, разборка с драконом и война с девяткой чёрт. Я занималась своей территорией, когда мой отец истекал кровью в больнице. Нельзя сказать, выполнил ли выверт свою часть сделки на самом деле. Если бы я была на его месте, не оглядывалась на вопрос морали, поскольку совершенно очевидно, что они его не тревожат, сомневаюсь, что я бы отпустила Дино. Для такого человека, как Выверт, который всегда работал за сценой, играл на перспективу и планировал события для получения максимального результата в отдалённом будущем, сила Дино была незаменима. Трикстер сравнивал нас с шахматными фигурами. Давным-давно, ещё когда вся круговерть с девяткой только начиналась. Можно ли считать меня слоном? Чёрт, даже если я буду ферзём, сомневаюсь, что Выверт предпочтёт иметь меня среди своих фигур, и отпустит Дино. Ведь Дино козырь в его игре. Я вышла наружу и направилась к лестничному пролёту, ведущему к ещё недостроенному зданию. За последние дни работы неплохо продвинулись, и облицовка была почти закончена. Солнце шло к закату, и насквозь мы видели и чувствовали тёплый солнечный свет, который проникал сквозь отверстие в брезенте. Толстый слой бетонной пыли и опилок покрывал все помещения внутри, и небольшие облака клубились на сквозняке гулявшем по зданию. Час назад я поднялась по лестнице, чтобы изучить место встречи Затем спустилась и обшарила сверху до низа базового верта. И вот наконец третий раз я шагала по лестнице, и мне предстояло пройти до самой крыши ещё 20 пролётов. После этих восхождений и спусков я в полной мере начала ощущать боль от всех повреждений, полученных в результате взрыва. В какой-то степени мне было всё равно. Я нервничала, а движение успокаивало. Хотя нервничала не совсем подходящее слово. Оно означает, что есть какая-то неопределённость. Я была почти стопроцентно уверена, что дела идут не так, как надо. Тревога тоже не то. Я хотела было остановиться на выражении предчувствия высшего рока, но это, кажется, уже слишком. И всё же под угрозой опять оказалась чья-то жизнь. Возможно, и наша жизнь. Разве можно переоценить опасность, когда ставки так высоки? Остальные уже разбеглись по крыше. Сука полы сидела, полулежала, прислонившись к боку Bentley, ублюдок сполныё коленях. Сплетницы агенты что-то обсуждали на лестнице. Мрак и Чертёнок были на самом краю здания. Чертёнок сидел, осмелив ноги вниз, а Мрак более благоразумно расположился позади неё. "Тебе лучше быть аккуратней", сказала я. "Когда стоишь на крыше, становишься приоритетной мишенью для снайпера". "Ты говорила, что костюм я пуля непробиваемая", сказала Чертёнок. Я отметила, что она не сдвилась с места. Я сказала, что это возможно, но судя по тому, что несколько дробинок из дробовика Мра пробили мой костюм, я думаю, что пули они не остановят. В любом случае сегодня я бы предпочла не экспериментировать. Чартёнок рывком поднялась и отступила от края здания, я почувствовала, как плечи мрака слегка расслабились. Мрак и сплетница подошли ко мне, а риген Чартёнок и сука каким-то образом оттеснились в сторону. "Ты думаешь, он собирается нас обстрелять?" спросил мрак. "Я чувствую себя незащищённой", сказала я. "Если он откроет огонь, сможем ли мы найти укрытие? А если он подорвёт первый этаж здания?" Еле вызов этот отряд героев, которым он теперь командует. Сможем ли мы спуститься? Но у меня нет такого ощущения, сказала сплетница. Да, но он же нашёл способ обмануть твою силу, ответила я. У тебя есть предложение? спросил мрак. Да, но пока не уверен, что оно сработает. Расскажешь? Я протянула руку, и в воздух взлетела оса, на которой сидела тройка пауков. А все приходилось поворачиваться и летать кругами, чтобы синхронизировать полёт со скоростью, с которой пауки выпускали нити, кончики которых были уже привязаны к одному из моих пальцев. Через минуту они достигли следующей группы, которая делала то же самое. Я начала сматывать нить, пока не получила шнур достаточной длины. Сока подошла посмотреть, что происходит, но развернулась. Нет. В мою первую ночь в костюме я застряла на крыше здания. Я не собираюсь повторять эту ошибку во второй раз. Мы вызвали Томаса Калверта. Он согласился встретиться, но просто на тот случай, если он собирается вместо беседы сравнять здание с землёй, я хочу иметь возможность спуститься вниз. Спуститься вниз? спросил Мрак. Я абсолютно уверена, что длина такая, как надо. Я на это рассчитываю, потому что ушло очень много шёлка. Шесть шнуров по одному на каждого. Мы возьмёмся за шнуры или лучше обвяжемся за талию и прыгнем с края здания? Пролетим над перекрёстком. Клёво, сказала Чёртёнок. Ты уверена? спросила Марак. Но ну, практически да, признала я. Пыталась сплетать их так, чтобы шёлк дотянулся до горизонтального шнура, который я натянула между зданиями, чтобы мы не просто не шлёпнулись вниз. Но они эластичные, и я не знаю, насколько сильно они растянутся. А если у него ещё есть вооружённые солдаты? Мы так и будем болтаться посреди улицы. Это один из вариантов, сказала я. Только один. У нас есть тватьма, а они не смогут целиться. Твои насекомые тоже могут помочь. сказала Ригент. Наш противник знает все наши возможности. Он работал с нами, изучал нас неделями, а если не считать меня и чертёнка-то месяцами. Целый год. Так что нет, он не станет нас недооценивать. Он просто использует снайперов, засевших мне родился мои силы, и я не смогу на них напасть. А стрелковые трансляторы, предложила Ригент. Они умирают. Но да, я выставил их на позиции. Наверное, эта ночь требует от нас использовать все резервы. Ещё там аж летать Сказал он, указывая на Атланта, который кружил вокруг неподвижно парящей птицы-хрусталь. "Маго, но лучше возьмуш нуры, прыгну вместе с вами. Если в меня попадут в полёте, ничем хорошим это не кончится. Если попадут в меня, Атлант не сможет приземлиться сам. Если попадут в него, я не смогу остановить падение. Кроме того, если я буду на земле, то смогу использовать Атланта для других целей. Когда я на нём, мы вдвоём не более чем один боец. Мне кажется, ты всё усложняешь, дуренда." сказала Регент. Нет, нет. Мрак и Йо сказали одновременно. Мрак замолчал и я добавила. Допустим, мы ищем решение к возможной ситуации, и она не случилась. Мы ничего не потеряли. А если она произошла, то хорошо, что мы всё продумали. Если ты будешь обо всём беспокоиться, то скоро сойдёшь с ума, ответил он. Если на меня сошла с ума до сих пор, то не думаю, что в ближайшие 10 минут что-либо изменится, сказала сплетница. Чувствуешь движение внизу, Рай? Я покачала головой. О силы сферического воздействия, и внизу она едва касается земли. Мне следовало ждать их на нижних этажах. Они уж начнут подниматься. Я почувствовала их, как только они подошли к основанию здания. Первым шёл должно быть Томас Кэлверт, сопровождавший его люди были одеты в форму СКП. Поднимались они долго. Здание было недостроено, уже были перекрытия, многие стены. Автоамги действительно не построить не успели, их заменил натянутый между стальными балками брезент. Однако лифтов не было. Без обсуждения мы собрались и приготовились ко встрече. Меня несколько удивило, что мрака сплетница стояла позади меня, а соку и реген за ними. Бентли вышагивал вокруг нас. Сейчас он был в 3 четверть от его обычного чудовищного размера и продолжил расти. Первым ступил на крышу Томас Кальверт. Досадно, что в первый раз, когда я встретила выверта без маски, я оказалась слепа. Он махнул рукой, отгоняя насекомых, крающихся перед его лицом, но её смело ухватить основные детали. Короткие грубые волосы, подстриженные брови, тонкий и кубы раздвоенный подбородок. На нём был костюм МОСП со знаками отличия на рукаве, который чувство роя не смогло распознать. Большая часть отряда осталась внизу, но всё же его сопровождало несколько солдат и трое молодых людей в гражданской одежде, один из которых походил на бодибилдера. "Здорово, Франсоис", сказала сплетница. "Как сам?" Один из солдат неохотно кивнул. Его прикрывала отряд СКПЛ-2, отряд, один из которых состоял из знаёмников. Неформало: "После вашего последнего столкновения с директором Свинки, я полагаю, вы хотели бы поговорить со мной и установить некоторые основные правила". "Мы знаем, что это вы, босс", сказал Регент. На секунду уловили слабый поток воздуха из надре диктора Калверта, проявление раздражения. "Вот как? Сместков в карьер? Чего? Как это?" спросила Чёртёнок. Я даже не поняла, она действительно не поняла или намеренно включила дурака. Спокойно, ребята, сказала я. Они привыкли набрасываться на представителей власти, выискивать любые слабости. Они будут досаждать ему, пока не попадут в неприятности. Директор Калверт, можно ли попросить вас, чтобы вы приказали вашей команде подождать внизу? После долгой паузы он кивнул головой своим людям. Команда повернулась к лестнице и направилась вниз. Я просил не надевать костюмы до дальнейших распоряжений. сказал он. При всём уважении, директор. По совету сплетницы я решила польстить ему, упомянув его новую должность. Во время такой выверты я была ранена, поскольку находилась там в качестве партственного обывателя. Этого не произошло бы будь я в костюме. До тех пор, пока всё не успокоится, думаю, моя команда и я будем максимально осторожны. Ну что ж, мне понятна твоя позиция. Что-нибудь серьёзное? Серьёзное? Да. Но ничего, что угрожает жизни, ничего неизлечимого. Томас Каливер засунул руку под бронежилет и вытащил небольшое устройство. Он смотрел на него несколько долгих секунд, затем убрал обратно. После этого он степнул руки за спиной. Эта поза была очень вывертовской. Было очевидно, что он сбросил личную директуру и остался мим собой. Мои извинения. Иногда и у меня бывают промахи. Из-за тебя десятки людей погибли, и вдвое большее количество людей в той или иной степени пострадало. Да, и у тебя бывают промахи. Я промолчала.